Глава 9. Вести из дома. Подвиг Нины. Проходили дни, недели со дня моего поступления в институт. Однажды, когда мы собирались спускаться завтракать, в класс вошёл швейцар. Появление швейцара всегда особенно волновало сердца девочек, Появлялся он единственно с целью вызвать ту или другую воспитанницу в неприёмный час к посетившим её родственникам. Поэтому один вид, красный, расшитый гулунами леврея, заставлял замирать ожиданием не одну юную душу. На этот раз он никого не вызвал, а молча подал письмо дежурной даме и исчез так же быстро, как вошёл. Кис-кис вскрыла конверт и, едва пробежав первую страницу мелко исписанного листка, громко позвала меня. «Власовская, тебе письмо от твоей мамы». Вся вспыхнув от неожиданной радости, я приняла письмо дрожащими руками. Письмо было действительно от мамы. «Деточка ненаглядная, писала моя дорогая. Долго не писала тебе» так как Вася был очень болен. Ведняшка схватил кори и пролежал две недели в постели. Теперь наш мальчик поправляется. Он так часто вспоминает свою далёкую сестрёнку. Даже в бреду он поминутно кричал. «Люда, Люда, позовите ко мне Люду!» «Очень рада, деточка, что ты начинаешь привыкать к новой жизни». «Поблагодари и крепко поцелуй от меня, твою милую маленькую княжну, за те заботы, которыми она окружила тебя. Бог да воздаст старицей доброй девочки У нас стоит ясная, сухая украинская осень. Теперь заготовляем к зиме капусту. Пшеницу, увы, продала не всю. И вряд ли мне придётся увидеть тебя до лета, моя ясочка. Ты знаешь что наши средства так скромны. Тебя крепко-крепко целуют няня и Вася. Он просит переслать тебе вот этот цветок на Стурции, чудом уцелевший на клумбе. Гапка и Вась Катря, словом, все-все шлют тебе поклоны. Вчера была у отца Василия. Он заочно благословляет тебя и молит Господа за твои успехи. Пусто в нашем хуторе с твоего отъезда, моя деточка. Даже Милка приуныла и долго искала тебя по саду и двору. Теперь она не отходит от Васи, и всё время его болезни пролежала у кроватки нашего мальчика. Ну, прости, моя дорогая девочка. Радость, счастье моё. Теперь я буду писать чаще». А пока горячо обнимаю мою стриженную головёнку и благодарю за присылку милого чёрного локона. Христос Бог да поможет тебе в занятиях. Не грусти, голубка, сердце моё, ведь о тебе день и ночь думает твоя мама. Институтки, длинная столовая с бесконечными столами, давно стынувшая котлетка, всё было забыто. Слёзы капали на дорогие строки, поднявшие во мне целый рой воспоминаний. Она стояла передо мной, как живая, моя милая, чудная мамуня, и грудь моя разрывалась от желания горячо поцеловать дорогой призрак. А между тем вокруг меня шумел и жужжал неугомонный рой институток. Они о чём-то спорили, кричали, перебивали друг друга. «Всё это вздор, мадамочки, одни глупые сказки», — важно произнесла Петровская. «В чём дело?» — спросила я, сидевшую под ленину, сразу как бы разбуженная от сладкого сна. «Видишь ли, хвастается, что они ничего не боятся. Да ведь ложь, трусишки они все. Вот та же Петровская боится выйти в коридор ночью. А додо утверждает, что видела ночью у Натика». «Что это такое, лунатик?» — заинтересовалась я. «А ты разве не знаешь?» — закричала через стол Маруся Запольская, которую прозвали Краснушкой за её ярко-красного цвета волосы. «Нет». «Это болезнь такая. Человек, у которого расстроены нервы», — объясняла с комической важностью Иванова. «Он вдруг начинает ходить по ночам с закрытыми глазами». Взбирается на крыше домов с ловкостью кошки, ходит по карнизам. Но избави бог его назвать в такие минуты по имени, он может умереть от испуга. Вот таких больных и называют лунатиками. Девочки, обожавшие всё таинственное, слушали с жадным вниманием следующую подругу. — А ты кого видела? — Дудо! — набросились они разом на Муравьёву. «Я, мадамочки, — таинственно сообщала Даша, — пошла пить воду под кран вчера ночью, и вдруг вижу, в конце коридора у паперти идёт что-то белое, будто привидение. Ну, я, понятно, убежала в дуртуар». «И всё ты врёшь, душка», — недоверчиво оборвала её краснушка. «Верно, у кого-нибудь из старших зубы болели, а ты на уж и решила, что это лунатик». «А-а-а!» разочарованно протянули девочки, недружелюбно поглядывая на Краснушку, так грубо сорвавшую маску таинственности с интересного случая. «Ну да, ты ничему не веришь, ты и в чёрную монахиню не веришь, и в играющие на рояле в семнадцатом номере зелёные руки не веришь», — рассердилась Додо. «Нет, в монахиню верю и в руки тоже», — призадумалась Краснушка. А в лунатика — не верю, это чушь. «Мадамочки!» — вдруг раздался гортанный голосок до сих пор молчавшей княжны. «Хотите, я сегодня же ночью пойду и узнаю, какой такой появился лунатик?» И глазки предприимчивые Нины уже засверкали от воодушевления. «Ты, душка сумасшедшая! Тебя, такую больнушку, и вдруг пустить на паперть?» «Да и потом...» Ты у нас ведь из лучших, из сливок, парфеток, а не мавешка. Тебе плохо будет, если тебя поймают. Сливками или парфетками назывались лучшие ученицы, записанные за отличие на красной доске. Мавешке худшие по поведению. Ну, сотрут с доски и всё, тряхнула беспечно головкой Нина. «Только ты, крошка, не насплетничай!» — крикнула она, сидевшая на противоположном конце стола и внимательно прислушивавшаяся к разговору крошки. Та презрительно передернула плечиками. «Я правду говорю», — не унималась княжна. «От кого Арно узнала, что её пугачом называют, а? Ты передала. А что Вольской репу в приём принесли? Ты тоже съябедничала», — горячилась княжна. «Нет, Маркова, уж ты не оправдывайся лучше. Нехорошо!» И Нина отвернулась от неё, не желая замечать, как личико крошки покрылось пятнами. «А на паперть! Караулить лунатика я всё-таки пойду!» неожиданно добавила княжна, задорно оглядывая нас своими чёрными глазами. «Ниночка, тебя моя мама целует и благодарит!» — сказала я, желая отвлечь подругу от неприятного предприятия. «Спасибо, Галочка!» — ласково улыбнулась она и крепко пожала своей тоненькой, но сильной ручкой мои пальцы. Весь остальной день Нина вела себя как-то странно. То задумается и станет вдруг такая сосредоточенная, а то вдруг зальётся громким, долго не смолкающим смехом. За уроком француза Нина особенно ясно и безошибочно перевела небольшой рассказ из хрестоматии, за что получила одобрение преподавателя. За Ниной вызвали крошку Маркову. Крошка вспыхнула, она не успела повторить урока, уверенная, что сегодня её не вызовут, и переводила сбивчиво и бестолково. Месье Ратье недоумевающе приподнял брови. Крошка шла одной из лучших учениц класса, а сегодняшние её ответы были из рук вон плохи. «Что с вами? Я не узнаю вас больше. Вы хорошо учились, знали ваш урок. А сегодня? О, мне только остаёт хорошая ученица, маленькая княжна, и больше никто». Месье Ратье в исключительные минуты жизни всегда объяснялся по-русски не коверкая язык. Я видела, как краска то отливала, то приливала к щекам взбешённой и сконфуженной крошки. «Ну, Ниночка, — сказала я моей соседке, — этого она тебе не простит никогда». Нина только передёрнула худенькими плечиками и ничего не ответила. В девять часов, когда фрейлин, послав свою обычную «гутнахт», лежащим в постелях девочкам, спустила газ и, побродив бесшумно по чуть освещенному дартуару, скрылась из него, меня охватил страх за Нину, которая еще раз до спуска газа подтвердила свое решение во что бы то ни стало проверить, правду ли говорят о лунатике институтке. Но ну не ходи, Нина!» «Милая, если не из-за меня, то хоть ради Ирочки!» Молила я свою храбрую подружку. «Нет, Люда, я пойду. Ты не проси лучше. Ради неё-то, ради Ирочки, я и пойду. Ведь я ещё ничего особенного не сделала, чтобы заслужить её дружбу. Вот это и будет моим подвигом». И потом, я уже объявила всем, что пойду. А княжна Джаваха не может быть лугуньей. Но в таком случае позволь мне пойти с тобой. «Ни за что!» — пылко воскликнула она. «Иначе мы поссоримся!» И, молча одевшись, и накинув на плечи большой байковый платок, Нина осторожно выскользнула из дартуара. Где-то чуть скрипнула дверь, и снова всё стихло. «Долго ли?» Нет ли, пролежала я, прислушиваясь к ночным звукам и замирая от страха за свою подружку. Но, наконец, не вытерпела и, быстро накинув на себя грубую холщёвую нижнюю юбку и платок, прокралась с величайшей осторожностью мимо спящих вымывальный прислуг в коридор, едва освещенный слабо мерцающими рожками». Все двери, ведущие в дуртуары остальных классов и в комнаты классных дам, расположенные по обе стороны длинного коридора, были плотно заперты. Я миновала его, дрожа от холода и страха, и подошла к высоким, настиж раскрытым стеклянным дверям, ведущим на площадку лестницы перед церковью, называемую Папертью, и притаилась в углу коридора, за дверью, где, не будучи сама замечена, могла, хотя не без труда, видеть происходящее на паперте. Она была не освещена, и только свет из коридорных рожков, слабо боровшийся с окружающей темнотой, позволил мне разглядеть маленькую белую фигурку, прижавшуюся к одной из скамеек. То была она, моя взбалмошная, смелая Нина. Она не двигалась. Я еле дышала, боясь быть открытой в моей засаде. Прошло, вероятно, не менее часа. Мои ноги затекли от сидения на корточках, и я начала уже раскаиваться, что напрасно беспокоилась. Княжне, очевидно, не грозила никакая опасность. Как вдруг лёгкий шелест привлёк моё внимание. Я приподнялась с пола и замерла от ужаса. Прямо против меня, в противоположных дверях, стояла невысокая фигура, вся в белом. Холодный пот выступил у меня на лбу. Я чуть дышала от страха. Княжна, между тем, встала со своего места и прямо направилась к белому призраку. Тут я не помню, что произошло со мной. Я, кажется, громко вскрикнула и лишилась чувств.